д р ь я Урбанская. «Полукрылые. Черные песни забвения». Предисловие. Дорогой читатель, книга «Полукрылые. Черные песни забвения» вдохновлена мифами разных народов мира, во многих из которых, вот уж совпадение, действительно встречаются невероятные крылатые существа, полулюди, полуптицы. И пусть сведения о таинственных крылатых созданиях и их удивительных способностях, описанных на этих страницах, взяты из вполне реальных легенд, все же во многом полукрылые и их особенные выпивания — творение моего воображения. В конце книги ты найдешь список птичьих фраз, которые так любит использовать Артем Титов, а также полную версию его «Журнала наблюдений за полукрылыми», упоминания и отрывки из которого ты встретишь на страницах. Туда можно заглядывать, чтобы узнать или освежить в памяти значение неизвестных слов. Надеюсь, история тебе понравится.